Глава тридцать вторая. Тригер. Демид. В таких делах, что мы задумали, надо уметь ждать. Мои девчонки под охраной. Ася занимается дочкой и продолжает осваиваться на новом рабочем месте, а я опять еду навстречу к Наташе. У меня на руках пакет документов для суда. Команда юристов сто процентов отработала свой гонорар. Осталось показать их жене и все же попробовать уговорить, решить все миром. Перед встречей с Наташей было дикое желание влить в себя сто пятьдесят коньяка. Я устала от этой нервотрепки. Мне скоро новый проект запускать, сроки уже поджимают. Я не могу нормально с документацией ознакомиться и подписи поставить, потому что нахожусь с женой и ее истериками. Встречаться со мной на нейтральной территории она отказалась. Подъезжаю к нашему с ней дому. Водителя оставляю во дворе и буквально заставляю себя идти в дом. Ната встречает меня в светлом брючном костюме. Каблуки царапают мега дорогой паркет острыми металлическими набойками. Она специально это делает, чтобы меня задеть. Коробит, да. Я сюда душу вложил, но готов отдать ее, лишь бы Наташа меня отпустила. Здравствуй. Чуть склоняю голову. Велая бедрами идет к бару, так и не ответив мне. Достает большой бокал для вина, бутылку, сама ее открывает, наливает себе полный и за лпом выпивает практически половину. Наташ, на хрен а ты все это делаешь? Прохожу, сажусь на диван, кинув папку с бумагами на столик перед собой. Что делаю, Димит? Пытаюсь сохранить нашу семью? Стучит длинными ногтями по стеклу бокала. Нет семьи, Над, давно нет. У меня другая женщина, я люблю ее, сплю с ней, воспитываю нашу с ней дочь. Говорю специально так открыто, чтобы дошло. Она морщится от каждого моего слова. Они звучат как циничные пощечины, но сегодня я пришел договариваться в последний раз. Любишь? Облизывает губы, делает еще пару глотков вина. Люблю. И твои истерики ничего не изменят. Я делал все, чтобы мы разошлись мирно. Ты не хочешь. В этой папке. Киваю на стол. Документы для суда. И там уже совсем другие условия, Наташ. Если ты думала, что я стану до бесконечности терпеть твои выходки, то ты за столько лет оказывается меня ни хрена не изучила. Не буду. Там нужны только мои подписи. Если я сейчас их поставлю, все иные условия тут же аннулируются. «А мои подписи там не нужны?» — фыркает, как недовольная кошка. «Здесь?» — стучу пальцем по папке. «Не нужны. Я уже зарядил людей. Нас разведут и без твоего присутствия, всего за несколько дней». «Тогда зачем ты приехал, Димит? Не потому ли, что соскучился и просто захотел меня увидеть? А может, ты скучаешь по вот этому дивану, на котором сейчас сидишь?» Она подходит ближе. Пробегаясь пальцами по пуговицам пиджака, расстегивает их. Под ним только белье, красивое, дорогое кружево. Смотрю на него совершенно безразлично и поднимаю взгляд выше к ее глазам. Или вот поэтому ладонями приподнимает полную грудь. Значит, нет. Вздыхаю. Ладно, будешь жить в трешке в центре, а дом я просто продам. Жить здесь я все равно не смогу. И к моему бизнесу с этой минуты ты не будешь иметь никакого отношения. По новым документам в течение трех лет я буду выплачивать тебе что-то вроде пособия в размере средней зарплаты по региону, чтобы ты смогла прийти в себя, найти работу и встать на ноги. Машина твоя останется у тебя. К остальному ты тоже больше не будешь иметь отношения. Мне продолжать? Могу рассказать, что будет с банковскими счетами. Ты решил меня не только унизительно бросить, но еще и кинуть? Заводится Наташа. Ты не хочешь расходиться спокойно? У меня не остается иных вариантов. Развожу руками. Оставляю на столе папку и собираюсь уйти. Ответь мне на один вопрос, Заколов. Давай попробуем. Разворачиваюсь к ней. Ната делает еще глоток вина, отставляет бокал, подходит ко мне практически вплотную. Каблуки делают ее сильно выше. И я чувствую, как от ее губ пахнет алкоголем. В чем она лучше меня? Объясни, я не понимаю. Щелкает ногтями по пуговицам своей рубашки. Ты сейчас этим вопросом сама себя унижаешь. Я не буду с тобой обсуждать другую женщину, как не обсуждаю с ней наши с тобой отношения. Это все? Мне так больно тебя отпускать. она смотрит мне в глаза, как кот из всем известного мультика, пытаясь вызвать жалость. Верю, такие решения вообще не даются просто, и годы совместной жизни невозможно просто взять и выбросить в мусорку. Наташ, между мной и тобой все закончилось, напоминаю ей. Последний шанс решить все мирно, или я поехал. Можно я обниму тебя, Дем? Не дожидаясь ответа, обвивает шею руками. И прижимается к рубашке полообнажённой грудью. Тяжело дышит мне в ухо, гладит по затылку пальцами. Какого чёрта ты делаешь? Отталкиваю её от себя, почувствовав прикосновение губ кожи на шее. С мужем прощаюсь. Отходит. Её пошатывает. Ната садится на подлокотник дивана, отодвигает от себя папку. Я согласна на твой мирный вариант. Снова берёт в руки бокал. «Пусть твой юрист назначает встречу, я всё подпишу». «Надеюсь, это не пьяный блеф и не очередной твой финт, чтобы в конце всё сорвалось». «А вот и узнаешь!» — нервно смеётся Наташа. «У меня будет ещё одно условие». «Попробуй». «Привези свою новую бабу на нашу следующую встречу. Прежде чем я поставлю свою подпись, хочу посмотреть ей в глаза». «Всё, я уехал». раздраженно закатываю глаза. Из машины набираю юриста и все же прошу назначить нам встречу. Чем черт не шутит? Вдруг все же выйдет разойтись без лишней волакиты. От Наташи еду еще на одну встречу и только к вечеру добираюсь до отеля, как раз чтобы забрать Асю с работы. Привет, прижимается ко мне в машине. Как все прошло? Пока не понял. Если приедет в офис в назначенный день, значит не зря съездил. Давай не будем об этом, я очень устал. Хочу твой ужин и твои поцелуи. В принципе, последнего можно не ждать до дома. Тянусь к ее губам, она скользит рукой по моей шее, ее ресницы красиво опускаются и тут же распахиваются. Дюм, это что? Прикасается к белому воротнику. Взгляд растерянный. А я-то откуда знаю, что там? Я же не вижу. Но начинаю догадываться, вспоминая, что именно там ко мне прикоснулась жена. Вот же. Предполагаю, но это вообще все не так, как может выглядеть. Понимаю, что для моей женщины увиденное триггер после пережитого. Я дурак, замотался и не проверил сам. Ося, ну я же не дебил, правда? Беру ее лицо в свои ладони. Хочу, чтобы смотрела сейчас мне в глаза. Там всё видно. Я стараюсь, чтобы она увидела и поверила». «Правда?» Зажимает зубками нижнюю губу. «Я с ней развожусь не для того, чтобы поехать и переспать. Ты же знаешь, что я тебя люблю. У нас с тобой всё хорошо. Там следы от помады, да?» Кивает и отводит взгляд. «Нет, нет, Ась, на меня смотри, не прячься!» «Я потому и хотела, чтобы ты сначала развёлся, а потом...» «Оськ!» — прижимаюсь к её губам, пока не договорила. «Прекращай мне вот это всё, слышишь? Я не поступлю так с тобой. Клянусь тебе, это случайность». Ната обняла на прощание, и вот я почувствовал прикосновение. Оттолкнула, а потом забыл про него вообще. Потому что для меня оно ничего не значит. Не умею я за такое оправдываться. Психую. «Извини!» раздраженно расстегиваю пуговицы на рубашке, вытаскиваю края из-под ремня, дергаю в стороны, и несколько штук отлетает на пол. Что ты делаешь? Айска округляет глаза и смотрит, как я стягиваю рубашку с плеч. От триггеров избавляюсь, открываю окно, дожидаюсь удобного момента и выбрасываю. Сумасшедший! Все равно домой едем. Прижимаю ее к голому торсу. Приятно так. Она тёплая, кожа прохладная. Мурашки бегут и урчать хочется. Моя, я тебя ни на кого не променяю. Прости, что так вышло. Извиняюсь ещё раз. Надо было сразу посмотреть. Аська затихает, прижавшись к моей груди ушком. Так и едем молча до дома. Меня жрёт совесть. И не виноват вроде, а перед ней некрасиво получилось. Я не переживу еще одного предательства, тихо говорит она уже в подъезде. Его не будет. Если словам не веришь, в глаза мне смотри, они всегда скажут тебе правду.